Глава восьмая. Оливия. Майами, 1990. Я сердито бросила трубку после очередного неприятного разговора с какой-то женщиной из Национального совета по безопасности на транспорте. Я была уже на шестом месяце беременности, а они до сих пор не закончили отчет о так называемой аварии Дина. И эта женщина ясно дала мне понять, что устала отвечать на мои звонки. Это меня расстроило, потому что сперва она мне сочувствовала, сопереживала мои потери, говорила со мной ласково и мягко. Но недавно ее тон изменился. И я подумала, что, может быть, в самом деле стоит рассмотреть предложение, которое сделала мне врач миллион лет назад, и поговорить с психотерапевтом. Потому что, возможно, проблема была не в женщине из Национального совета. Возможно, проблема была во мне. Я тупо смотрела на стопку отчетов о крушениях, которые читала последние полгода. Копии отчетов я получила в библиотеке Федерального авиационного управления во время своей исследовательской поездки в Вашингтон. Больше всего меня интересовали самолеты, исчезнувшие над Бермудским треугольником. Я узнала много невероятного, что было не так уж далеко от диких историй Брайса Робертса. Было несколько расследований, в которых упоминались необъяснимые радиопомехи и отключение электроэнергии, исчезновение без каких-либо сигналов бедствия и проблем с двигателем и в идеальную погоду. Не было сообщений ни о пожарах, ни о взрывах и никаких обломков и летел, так и не было найдено. В одном отчете был сделан тревожный вывод о том, что самолет, по всей видимости, столкнулся с внезапной мощной силой, из-за которой он стал непригоден к полету, и таким образом задача по управлению им вышла за пределы человеческих усилий. Природа силы, сделавшей самолет неуправляемым, была неизвестна. В другом отчете о похожем исчезновении говорилось, что расследованию никогда не представлялась более загадочной проблемы. Для меня было очевидно, что мое исследование темы пропавших самолетов стало навязчивой идеей, что всех беспокоило, потому что ажиотаж СМИ сошел на нет, и увлечение публики Бермудским треугольником прошло. Одна я все еще была на этом зациклена. Одна моя подруга предположила, что виной всему беременности гормоны. Сара думала, что я потеряла связь с реальностью. Неделю назад она вновь умоляла меня обратиться к психотерапевту. Сидя за кухонным столом, я прислушивалась к приятному ощущению того, как в животе шевелится малыш. Это было похоже на взмах крыльев бабочки. Он брыкался или ворочался? Он это или она? Я откинулась на спинку кресла, вновь взглянула на отчеты о катастрофах и поняла, до чего в квартире тихо. Ни музыки, ни телевизора, ни смеха, ни разговоров. Только я наедине с шелестом страниц. Днем было еще терпимо, но ночью, в темноте, когда горела лишь лампа на журнальном столе или холодная люминесцентная лампочка на кухне, и тишина становилась невыносимой, я осознавала, как отчаянно скучаю по Дину. В моей жизни не осталось радости, только ужасное горе, порожденное непостижимой утратой. Иногда все мое тело ломило от боли в сердце, и я не могла уснуть. Ночь за ночью я вставала и до рассвета читала отчёты о расследованиях авиакатастроф в поисках зацепки. Чего-то, что могло произойти в прошлом. Чего угодно, что дало бы мне представление о том, что стало с Дином. Есть ли вероятность того, что он всё ещё жив? На Но ночь проходила за ночью, и результат был тот же. Я ничего не нашла. Малыш вновь брыкнулся, и я стала рисовать пальцем маленькие круги чуть выше пупка. «Привет», — мягко сказала я. «Здесь слишком тихо, тебе не кажется? Может, ты хочешь послушать музыку?» Он или она не ответил, и мне еще больше захотелось разбавить тишину. Я поднялась и взяла с полки над стереосистемой альбом Ван Моррисона «Мунданс», один из любимых альбомов Дина. Мы слушали его, когда только поженились и жили в крошечной однокомнатной квартирке рядом с летной школой. Отец тогда еще был жив, но мы с Дином были полностью отрезаны от семьи, что изблизило нас. Только после смерти отца мама наконец связалась с нами и предложила переехать в ее квартиру. Опустив иглу на виниловую пластинку и услышав знакомые гитарные аккорды и джазовые ритмы, я задумалась, не рассмотреть ли мне переезд домой в Нью-Йорк. Мама предлагала это с тех пор, как узнала, что я беременна, но я все отказывалась. Наверное, я хотела, чтобы этот пресловутый свет в окне горел для Дина. И Нью-Йорк сейчас не особо меня привлекал, потому что именно там у нас с отцом произошла последняя ужасная ссора. Но папы уже не было, а мама с нетерпением ждала, когда станет бабушкой. Я встала и подошла к окну посмотреть на парусники у пристани внизу. Каждый раз, глядя на них, я думала о Дине и чувствовала, что в моем сердце и в моей жизни огромная зияющая дыра. Эта квартира начинала напоминать склеп. Хотела ли я, чтобы мой ребенок рос в таком месте? Зазвонил телефон, и, как всегда, со вспышкой надежды я поспешила ответить. «Да? Алло, это жена пропавшего пилота?» «Да», — ответила я. «Кто, позвольте спросить, звонит?» Наступила долгая пауза, затем послышался визжащий звук, похожий на помехи от старой рации. Это твой муж звонит из космоса. Я не вернусь домой, потому что встретил горячую инопланетянку. Последовал смех, и я поняла, что это был розыгрыш. Наверное, звонили какие-то соседи-подростки. «Повзрослей, а?» — резко ответила я и бросила трубку. Мое сердце бешено колотилось, и желудок бурлил от гнева. Сжав руки в кулаки, я опустилась на стул и сделала несколько глубоких вдохов пытаясь успокоиться. Я положила руки на живот, на миг закрыла глаза и прислушалась к тишине. Открыв глаза, я обнаружила, что смотрю на шаткую стопку отчетов о катастрофах и задалась вопросом. Что я, черт возьми, вообще ищу? Я снова услышала голос того, кто звонил. Это твой муж из космоса. Я провела руками по животу и вдруг почувствовала важное изменение в моем душевном состоянии. Что я здесь делала? Одна в квартире в Майами в то время, как ждала ребенка. Ребенка Дина. И я наконец задумалась о том, что мне пора позвонить матери и поговорить о своем возвращении в Нью-Йорк.